Глава 3. Испытание облаков. Поиск сокровищ. Подойдя к трупу эльфа, Кай поднял появившиеся рядом с телом четыре облачные монеты, которые заклинатель получил, убив несколько других участников. Овы, хоть он и мог определять силу своей потенциальной жертвы, из-за чего готовил ловушки только на более слабых, На этот раз ему не повезло наткнуться на того, кто оказался слабым лишь на первый взгляд. Подняв и отправив монеты в специальное вместилище, Кай покинул пещеру. Он легко определил стороны света, после чего направился на север, размышляя о новом скачке своего развития. Семь лет Кай упорно тренировался, часто оказывался буквально на грани жизни и смерти. Все эти испытания закаляли как его самого, так и его волю. Однако решающими стали два события. Победа над Гринроу на земле, когда Кай все же сумел перебороть волю Разноглазого, а также финал боя с Энни, когда юноше удалось сдержать силу Инь, которая пыталась поглотить его душу. Именно это приблизило мечника к воле мастера. Не хватало лишь одного последнего рывка которым стала тренировка возле колонны воли. И вот теперь Кай наконец обрел то, что обычно было доступно лишь заклинателям и воинам более высоких ступеней. Воля мастера отличалась от обычной воли, присущей смертным, так как могла воздействовать на физический мир. Основными способностями воли мастера являлись сковывание, исчезновение, приказ и физическое воздействие. Сковывание позволяло полностью или частично обездвижить живое существо с более слабой волей. Исчезновение даровало возможность становиться абсолютно незаметным для смертных. Их сознание буквально отвергало поступающую в мозг информацию, что рядом есть истинный мастер. Это могло действовать и на тех, кто тоже обладал волей мастера, однако у кого она была гораздо слабее. Другой воин должен стоять как минимум на полторы ступени ниже. Используя приказ, заклинатель мог заставить смертного выполнить свою волю, а благодаря физическому воздействию был способен использовать волю мастера как дополнительную невидимую конечность для манипуляции физическими объектами. Но эффективность воздействия зависела как от силы воли истинного мастера, так и от тяжести выбранного предмета. Собственно, полученное Каем внеранговое умение поле превосходства являлось более усовершенствованной версией физического воздействия, которое также вобрала в себя свойства сковывания. Теперь мечник мог контролировать любой объект в радиусе 15 метров, используя лишь волю. Именно этим умением Кай убил эльфа, который из-за слабой воли был не способен сопротивляться полю превосходства. Физически он оказался слабее этой силы, а его законы и энергия, которые можно представить как дополнительную конечность, временно потяжелели в сотни раз, из-за чего эльф не смог их применить достаточно быстро. На самом деле, когда Кай воспользовался этим умением, он и близко не рассчитывал на подобный результат. Парень думал, что максимум сможет оттолкнуть противника, после чего завяжется обычный бой. Но в итоге подаренная системой умения превзошло все ожидания. Таким образом, мечник понял, что теперь даже действительно талантливые заклинатели начальной стадии для него больше не представляют опасности. Вероятно, лишь на гениев этой стадии будет не так просто воздействовать новым умением. Все же у тех сила воли гораздо сильнее. Кроме этого, Кай осознал, что у поля превосходства должны найтись и другие способы применения, помимо банальной атаки. Вот только времени, чтобы разобраться во всем, парень пока не имел. Испытание облаков было в самом разгаре. Когда телепортация только началась, все в группе Кая поняли, что их перенесет в числе последних, поэтому воспользовались шансом, чтобы выработать план действий. В конечном счете, когда воины определили момент переноса Кая как того, кто, по их предположениям, имеет больше всех монет, то смогли окончательно определиться с дальнейшими действиями. Таким образом, все пятеро договорились, что ровно через 10 часов после того, как телепортируют мечника, они воспользуются поисковой способностью. Так они могли одновременно узнать местоположение друг друга и, исходя из этого, строить дальнейшие планы. В нужный момент Кай влил энергию в символ с монетой, где ныне красовалась цифра 11, и дал сигнал. Одновременно это сделали Глефус, Шакс, Энни и Феликс. Так все пятеро смогли понять местоположение друг друга. Согласно плану, после этого каждый из пятерки выдвигался в сторону ближайшего члена команды. Кай направился на северо-восток попутно собирая запрятанные в горах сокровища, которые он увидел как яркие точки, когда активировал поиск. Увы, ничего кроме облачных монет парню так и не было суждено найти. Конечно, если не считать несколько аномалий, вероятно, оставшихся со времен древних войн. К счастью, благодаря энергетическому зрению, Кай сразу замечал опасные места и легко их избегал. Быстро пересекая заснеженную горную долину, заполненную хвойным лесом, Кай вдруг ощутил на себе чей-то взгляд. В следующий миг слева и справа замелькали две тени, которые не подходили к мечнику ближе, чем на полторы сотни метров. «Похоже, они не могут понять мой уровень сил, так как я скрыл ауру методом Рунтана. А чтобы почувствовать мою ступень, нужно находиться не дальше пяти метров от меня» что может оказаться опасно. Значит, они пытаются оценить меня по косвенным параметрам. Вот только... Неужели эти ребята действительно считают, что находятся на безопасном расстоянии? Думают, что успеют уйти в случае чего? Что ж, жаль их огорчать, но это моя территория». В следующий миг тело Кая рассыпалось снегом, а сам он появился позади одного из преследователей. Опешивший от столь дальней телепортации, заклинатель в стадии едва успел выставить блок мечом, а затем на Даргана обрушилась мощь Поля Превосходства, которая, однако, не смогла полностью сковать его. «Зверо-человек? Теперь понятно, как они могли меня выследить», — подумал Кай. Все же, хоть парень и раскрыл себя, когда активировал поиск, он сразу же начал движение и к тому же скрыл ауру, так что найти мечника обычными поисковыми техниками было почти нереально. Однако с этой задачей, похоже, легко справились охотники расы Дарганов, большинство представителей которые способны выслеживать дичь чуть ли не с самого рождения. Сдерживаться Кай не собирался. После первого проверочного удара парень сразу же атаковал в полную мощь. Открылись телесные врата, активировалась предельная концентрация. Сформировав технику высвобождения клинков и усилив её частицами концепции инь, мечник обрушил второй удар на противника. Дарган, на которого Кай напал, не отличался силой воли, а его фундамент оценивался всего в 6,5 баллов, Поэтому поле превосходства все же подействовало на него, усложнив контроль над энергией и законами. Из-за этого зверочеловек и не успевал сформировать ответную технику или же уклониться. К счастью для Дорагана к нему на помощь сумел вовремя прийти второй член команды, который также преследовал Кая. Появившийся рядом зверочеловек мгновенно сформировал барьер, который смог сдержать атаку мечника. А мгновение спустя первый Дарган наконец закончил создание техники и сразу же ударил человека вспышкой пламени. Увы, Кай легко избежал атаки, телепортировавшись в сторону. Поднявшись в новом месте, парень сразу же ощутил опасность. Ледяная стена моментально появилась рядом, остановив выпущенную с отдаленного холма стрелу в последний момент. «Так вострое!» кивнул мечник, которому уже неслись двое дарганов. «Не успеете!» Кай снова превратился в снежную скульптуру, которая тут же рассыпалась. На появившегося рядом человека лучник, несчастью для себя, отреагировать не успел. Сперва он ощутил, как его за волосы схватила чья-то сильная рука, а затем, как у горла появилось смертельно острое лезвие вражеского клинка. Спустя три секунды к холму наконец прибежали первые двое дарганов. «Сдавайтесь, или я убью его!» – спокойно произнес Кай, в чьих глазах отражался лишь холод. «Думаешь, мы поверим, что жалкий смертный сможет пробить энергетический покров начального заклинателя?» – зарычал волкоподобный заклинатель в срединной стадии, однако нападать не спешил. Отвечать «Отвечать Кай не стал» а лишь надавил кинжалом на горло лучника, пустив немного крови. Благо в заложниках у него оказался всего лишь начальный заклинатель, чья защита оставляла желать лучшего. «Это ничего не значит!» – спокойно заговорил второй Дарган, имевший сходство с лесой Он тоже был на срединной стадии. «Убьешь ты его или нет, нам плевать! В конце концов, мы разорвем тебя на части, человек!» «Или ты считаешь, что сможешь тягаться с двумя заклинателями?» «Похоже, ты забыл нашу первую стычку», — холодно сказал Кай, и поле превосходства навалилось на всех троих Дарганов, сделав их силу и скорость меньше, а также усложнив использование законов и энергии. Вдобавок повсюду разлетелись частицы холода-пустоты готовые в любой момент атаковать зверолюдей, которые, наконец, осознали силу этого элемента. «Так что вам здесь не победить!» Собеседник Кая резко замолк, сумев теперь лучше осознать силу человека. «Если начнется бой, то мы точно победим, но в итоге выживу только я!» Решил Дарган, который не знал, что Кай проявил лишь часть своей мощи. «Нельзя допустить такого исхода. Лучше оставить этого смертного». Однако у его товарищей сложилось иное мнение. Волкоподобный Дарган, на кого Кай напал первым, ощутив силу противника, счел это вызовом. Взыграла звериная кровь, и теперь звера-человека было уже не остановить. Заклинатель бросился вперед, наплевав на все. «Мы не враги, а лишь конкуренты на испытании». «Я не собирался убивать, но, похоже, другого выхода нет», — подумал Кай. Меч мелькнул в воздухе, лучник с рассеченным горлом упал на снег. га <скрёст> взревел приближающий Дарган, пуская в Кая несколько огненных техник. Мечник снова телепортировался. В его левой руке, наконец, появился второй клинок, а с небес пошел кровавый снегопад. Бой продлился несколько минут, заставив Кая выложиться на полную. Впервые ему довелось противостоять сразу двум талантливым заклинателям срединной стадии. К счастью, благодаря холоду пустоты, невероятной регенерации, а также новообретенному полю превосходства, Мечник все же сумел убить обоих противников. «Что ж, сочту это за очередное испытание». Вытащив клинок из обезображенного силой инь черепа человека, произнес Кай. Убрав оружие, парень забрал с трупов десять облачных монет, а также три пространственных кольца. Закончив с этим, он определил нужное направление, а затем продолжил путь. Уже через три с половиной часа Кай оказался на месте. Я видел чью-то метку именно здесь, но сейчас тут пусто. Поднявшись на километр в гору, осмотрелся мечник. Мы условились использовать поиск каждые десять часов. До следующего раза осталось еще сорок шесть минут. Надеюсь, тот, кто был здесь, ушел недалеко. Выбив в скале небольшое углубление при помощи частиц инь, благоскрытое внутри засредоточие сердца демона все еще напитывало его, Кай скрылся в рукотворной пещере. Близилась ночь, поднималась в юго. Погрузившийся в медитацию парень открыл глаза в нужное время. Подняв левую ладонь, он насытил меткую энергией, а затем выпустил поисковый сигнал. В тот же миг в голове Кая возникло видение ближайших окрестностей. Красными точками отображались сокровища. Желтыми – места, где недавно кто-то использовал поиск. А зелеными – члены команды. Все четыре зелёные точки расположились за пределами отобразившейся области. Три находились более чем в нескольких сотнях километров от парня, и лишь одна была относительно недалеко. «Почти 34 километра на запад», – моментально определил Кай. Поднявшись, он направился к выходу из импровизированной пещеры, вход в которую закрывала ледяная стена. Над горным хребтом Айвы парила метель. Поднялся жуткий ветер, скорость которого превышала 100 метров в секунду. Температура упала ниже 60 градусов, а видимость стала нулевой. При таких условиях обычный смертный, незнакомый с путем развития, мог погибнуть за считанные секунды. И даже слабым воинам ступени закалки души могла грозить смерть, окажись они здесь. В обычных условиях такая чудовищная вьюга практически не имела бы шанса возникнуть. Однако в этих горах подобное случалось часто. А всему причина – множественные аномалии, оставшиеся после древних войн, которые сильно искажали местный энергетический фон, влиявший на погоду. В это время большинство участников начали прятаться, создавая временные убежища. Хотя здесь и находились талантливые заклинатели, но даже они не могли предсказать, сколько продлится метель. Да, они могли сдержать барьерами сильный ветер и несущиеся тонны снега. Однако рано или поздно энергия у воинов закончилась бы, и пришлось бы встретиться с бушующей стихией лицом к лицу. Однако даже не это было самым страшным. Ибо все знали, что именно в подобных вьюгах обитали целые стаи духов холода. Ну, или почти все. Мощный взрыв миг заглушил дикий вой, набиравший силу вьюги. Чтобы выбраться из созданной им самим пещеры, Каю пришлось использовать взмах, разрушающий пространство. Поскольку несколько тонн снега уже успело перекрыть ему выход, пока он медитировал. Парень выбрался наружу. Любому другому заклинателю сразу пришлось бы активировать какую-нибудь защитную технику, однако Кай в подобном не нуждался. Сейчас он был словно рыба в воде. Холод пустоты уже успел стать частью мечника, так что обычная вьюга более не представляла для него опасности, даже наоборот, являлась родной стихией. Снег расступился перед Каем, а ветер не мог преодолеть поле превосходства. Активировав шаг сквозь снега, парень переместился на 10 километров, предельное расстояние для одного использования. После этого Каю требовалось время, чтобы восстановиться, поэтому пару минут он решил идти пешком, прежде чем телепортироваться вновь. Используя ауру, Кай легко ориентировался в беспросветной вьюге, так что сбиться с пути не боялся. Первое время все шло спокойно, ничего не предвещало беды. Парень продолжал двигаться на запад, однако в какой-то момент ему все же пришлось остановиться и замереть. В область его ауры попала целая группа неких существ, из-за чего Кай моментально скрыл ее, хотя прекрасно понимал, что его уже заметили. — Не двигайся, — приказал Рунтан, — я скрою тебя, так же, как во время подземной экспедиции когда ты медитировал возле тени». Юноша подчинился, погрузившись в ожидания. Спустя десять секунд он наконец заметил изменения. Сила в юге начала уменьшаться. Понимание к парню пришло почти сразу. Он осознал, что это не метель ослабла, а он попал в некую ее особую зону, где сила ветра гораздо ниже. Ну а вскоре Кай наконец увидел их. Около пятнадцати шестиметровых ледяных существ спокойно пересекали горы, не обращая ни на что внимания. Это были духи холода. «Они меня не видят?» — уточнил Кай. «Верно». «А скажи, подойдет ли мне такой дух?» «Что?» — удивился Рунтан. «Нет, ты используешь концепцию холода-пустоты, а не путь холода». Они хоть и близки, но это все равно разные силы. К тому же концепции и так очень сильны и не могут формировать духов. Так что ты даже не сможешь подчинить того...» Старик осекся. Группа духов, наконец, показалась полностью. И теперь что Кай, что Рунтан смогли увидеть двадцатиметрового исполина. Старшего элементаля холода. Выглядело это существо, летящее над снегом, как несколько огромных ледяных булыжников, основной из которых являлось туловищем, а еще два – огромными руками. Единственный в группе дух, имеющий некое подобие глаз. Элементаль повернул голову влево, посмотрев точно на Кая. Встретились два ледяных взгляда. Время словно остановилось. Кай уже готовился к бегству, как вдруг услышал. «Брат — Брат! Леденящим душу голосом проревела сама вьюга, и духи холода продолжили свой путь. — Гадство! — выругался Рунтан, когда элементаль со свитой удалился. — Прости, парень, я могу ощущать лишь то, что ощущаешь ты, а эту ледышку ты не почувствовал. «Почему он не напал, раз увидел меня?» Спокойно поинтересовался Кай, словно его жизни только что ничего не угрожало. «Не знаю, но могу предположить, что все дело в холоде пустоты, который проник в твою душу. Хоть какая-то от этого польза». Кай кивнул и продолжил путь. Спустя минуту он наконец повторил шаг сквозь снега, оказавшись в нужном месте. Отыскать вход в пещеру оказалось нелегким занятием, но в конце концов через полчаса парень справился. Прорыв себе путь, он попал в подземный тоннель, уходящий вдаль. Внутри царила темнота. Кай легко мог ориентироваться в ней, полагаясь на другие чувства, а также на энергетическое зрение. Однако решил подстраховаться. Появившийся белоснежный шар сосредоточия Ян моментально осветил пещеру. «Итак, кто-то из моих до сих пор здесь, но так как я никого не вижу, придется воспользоваться поиском. Этот момент мы обговорили». Пробормотал Кай, после чего активировал третий заряд метки. «Отлично, он здесь, где-то в километре подо мной. А еще чуть глубже находится очень яркое сокровище». Это точно необычная монета. Тут что-то по цене. Теперь понятно, почему кто-то из нашей команды решил здесь задержаться. Кай начал спуск. Обездвиженный парень, успевший смириться со своей судьбой, висел прямо в воздухе. Он ни о чем не думал, желая провести последние часы в покое. Увы, нечто постоянно высасывало из его тела энергию, причиняя юноше сильную боль. К счастью, он был достаточно подготовленным, чтобы силой воли подавить это чувство. Вдруг парень увидел искорку света в тоннеле. Послышались шаги. «Значит, это ты, Феликс!» – раздался знакомый голос. Затуманенный разум эльфа не сразу вспомнил этого человека. «Не подходи!» – спустя несколько секунд выкрикнул Феликс, узнав Кая. «Здесь аномалия!» «Попадёшь, застрянешь, как я!» Однако Кай и не подумал останавливаться, что даже несколько разозлило эльфа. «Оглох, что ли? Мне уже не помочь!» «Не вздумай даже приближаться, или помрёшь так же, как и те идиоты-аристократы, что припёрлись сюда до меня!» «Жаль, я слишком поздно заметил их трупы!» Кай оглянулся, наконец увидев тела двух эльфов и одного сильфа, которые почему-то прилипли аж к потолку. «И правда, их сразу не заметишь», — согласился мечник. «И ты уже сдался?» Все же остановившись, спросил Кай. «Издеваешься?» От наглости человека Феликса аж перекосило. Впрочем, его лицо все равно скрывала маска. «Да ты хоть знаешь, что это такое? Эти горы когда-то были полем битвы в Древней войне. Здесь сражались священные лорды и небесные монархи». А эти аномалии – это не что иное, как остатки их техник. Когда воин умирает, его воля исчезает из нашего мира, поэтому его энергия должна стать нейтральной, а призванные законы – испариться. Но если он был достаточно сильным мастером и создал перед смертью технику, то, чтобы она исчезла полностью, понадобится очень много времени. Мне кажется, здесь когда-то стоял пространственный барьер, Но когда его создатель погиб, он сначала стал природным массивом, аномалия, а затем начал искажаться. И если я правильно понимаю, то теперь вдоль этого тоннеля разбросаны куски вязкого пространства. Попасть в него легко, а вот выбраться практически нереально. Как минимум для заклинателя. К тому же оно высасывает энергию из всех живых существ, словно паразит какой-то. «А почему ты в воздухе?» «Тебя только это интересует?» Возмутился Феликс. Он и подумать не мог, что его, смирившегося со смертью воина, сможет так легко разозлить какой-то человек. «Откуда мне знать? Несколько часов назад я был на земле, но потом меня начало медленно поднимать. Вот и все». «А выбраться хочешь?» Эльф поперхнулся от возмущения. «Да». В итоге коротко ответил он, особо ни на что не надеясь. «Хорошо», — спокойно ответил Кай. Секунду спустя Феликс внезапно упал. От неожиданности он даже не успел сгруппироваться, чтобы приземлиться на ноги. «Что ты сделал?» — выпалил шокированный эльф, наконец осознав, что его больше ничего не держит. «Секрет!» Естественно, Кайя не думал рассказывать о своей способности управлять любой энергией, у которой нет хозяина. Ведь только что он попросту нарушил плетение праны в природном массиве, тем самым разрушив аномалию. А что касается законов пространства, которые находились внутри, то без правильной энергетической схемы они не могли задержаться в этом мире, поэтому испарились. «Лучше отойди». «В смысле?» — произнес эльф и резко отскочил в сторону. Три тела внезапно упали с потолка. «Не пропадать же добру!» — пожал плечами холодный, как всегда, Кай, а затем стал обирать трупы. Еще три кольца и четырнадцать облачных монет пополнили его скромные богатства. «И что теперь?» — произнес уставший и озадаченный эльф. «Слишком быстро все переменилось». «Идем дальше. Ты же за сокровищем шел, так ведь?» «Эм, да». «Ну тогда пошли», – произнес Кай и направился вперед. Постояв на месте и посомневавшись несколько секунд, Феликс всё же решился последовать за странным человеком. Путь до конца тоннеля занял 10 минут. По дороге Кай разрушал все аномалии так, что парням ничего не грозило. В конце концов, они добрались до просторной пещеры, в глубине которой сразу же заметили кого-то. Сначала парни замерли, приготовившись к бою, однако тут же облегченно выдохнули. Как оказалось, рядом с каменной стеной сидел обычный скелет, одетый в черный порванный балахон. Когда Кай приблизился к нему, то понял – что некогда этот воин был священным лордом десятого уровня. Судя по всему, именно он и создал барьер, который в дальнейшем стал аномалией. Первым делом мечник подметил, что кости воина практически не содержали ни капли энергии, словно принадлежали обычному культиватору ступени закалки тела. Лишь плотность остаточной ауры позволила парням понять, что перед ними священный лорд. Решив не зацикливаться на этой странности, Кай перевел свой взгляд на то, что подсвечивалось как сокровище – на остатки пространственного кольца. Этот артефакт мог показаться бесполезным, поскольку более не работал и даже не содержал в себе энергию. Однако Рунтан подсказал парню, что ценен сам материал, из которого сделано кольцо. Золотистый дентрит из которого можно создать кольцо, способное хранить себе живые объекты. И, судя по всему, починить его еще можно. «Оно твое! Я даже не буду претендовать!» произнес Феликс, который тоже опознал ценный металл. «И, кстати, спасибо за спасение! Я это запомню, клянусь!» Взглянув на эльфа, Кай кивнул наклонившись мечник потянулся к кольцу как вдруг взвыло его чувство опасности из пустых глазниц черепа внезапно вырвалась некая черная субстанция на огромной скорости устремившаяся к каю парень успел лишь прикрыться левой рукой темная жидкость в миг покрыла конечность поглощая ее распространяясь в сторону туловища Кай не мог позволить этому произойти, поэтому без колебаний отрезал себе руку, а затем атаковал черную кляксу. К несчастью, неизвестное существо оказалось чрезвычайно шустрым. Поэтому, избежав удара, оно запрыгало по пещере, отталкиваясь от стен, словно мяч, выбирая момент для новой атаки. Однако больше шансов этой кляксе Кай давать не собирался. Разразилось поле превосходства. Разлетелись по пещере частицы холода, пустоты и законов пути пространства. Ври не уйди В итоге Каю понадобилось целых пять минут, чтобы поймать странное существо, приморозив его к стене. И мечник лишился пары пальцев на второй руке, чудом сохранив свое пространственное кольцо в целости и сохранности. А Феликс получил перелом нескольких ребер, когда тварь чуть не пробила его защитную технику. «И что это такое?» – спросил Кай. «Тебя сейчас это волнует?» – спросил изумленный Феликс. «Твоя рука! Ее больше нет!» Не царив в душе Кая холод пустоты, он обязательно улыбнулся бы или даже рассмеялся. «Ничего страшного!» – ошарашил парень эльфа, после чего его конечность и пальцы начали отрастать заново, а Феликс оказался еще сильнее шокирован. «Так ты знаешь?» В ответ Феликс лишь отрицательно помотал головой, продолжая наблюдать за невероятной регенерацией Кая. «А ты, старик?» «Порождение пустоты», — ответил Рунтан. «Эти существа обитают в том, что мы называем пустотой или небытием, и занимаются заделыванием этих самых пустот». Иногда через пространственные разломы они проникают в наш мир. Но так как мы живем в трехмерном пространстве, им приходится преобразиться в такую субстанцию, чтобы нормально здесь существовать. Судя по всему, когда-то очень давно оно попало сюда из того самого пространственного барьера. И в итоге им же и оказалось здесь заперто. Похоже, оно и высосало всю энергию из костей священного лорда. Но поглотить их не смогло. «Зато мою плоть смогло», — подметил Кай. «Какая-то польза есть от него? Можно использовать порождение пустоты?» «Обычно нет», — задумался старик. Однако, кажется, я знаю технику, с помощью которой можно превратить порождение пустоты в дух пространства, который сразу будет иметь атрибут. Атрибут? Да, обычно он есть только у старших элементалей. Например, когда Дзяндау сражался с инсектоидом, он слился сразу с семью элементалями каждый из которых имел свой атрибут, напомнил Рунтан. Атрибутом духа обычно называют его специализацию, которая обозначает один из основных законов его пути. О пути пространства это закон отталкивания, закон притягивания, закон сотворения и закон разрушения. — Собственно, атрибут последнего закона и будет иметь это порождение пустоты, если ты захочешь его превратить в духа. — Понятно, — кивнул Кай. — Как мне его взять с собой? — Обычно пришлось бы усыплять его душу. — Да, у порождений пустоты есть души. Однако твой холод пустоты, на удивление, отлично справляется с подавлением этой твари. Так что можешь использовать его, а затем поместить в пространственный карман. Хорошо, сказал мечник. Что? Удивился Феликс. Не обращай на меня внимания. Махнул восстановившей рукой Кай, а затем отправил порождение пустоты в пространство ночи. «Ты решил забрать его?» – заметил исчезновение черной кляксы эльф. «Да, будет не лишним», – обернулся мечник, направившись снова к скелету. На этот раз на Кая никто не напал, когда он забирал половинки поломанного кольца священного лорда. Однако кое-что все же случилось. Парень заметил белую округлую маску, покрытую множеством трещин, которая лежала под балахоном. «Что там?» – поинтересовался Феликс. «В смысле?» – слегка удивился Кай. «Ну, ты, будь то что-то взял оттуда!» – произнес эльф. «Он что, не видит маску?» – вдруг подумал мечник. «Поспешу тебя удивить, парень, но я тоже ничего не вижу. Благодаря твоим ощущениям я знаю, что у тебя в руке маска, но увидеть ее я никак не могу». Ошарашил мечника Рунтан. Такое чувство, будто она стирает сам факт своего существования из реальности. И лишь когда Кай увидел системное описание, он наконец смог во всем разобраться. «Маска великого лжеца. Ранг. Нет доступа. Ваша ступень развития недостаточно высока. Качество. Пиковая. Особенность. Найти артефакт может лишь тот, кто способен видеть истинно незримое. Особенность – пассивная способность, истинная незримость. Особенность – активная способность, абсолютный обман. Осталось три заряда. Ограничение – нет. Ты видишь это? Нет, не совсем. «Я не вижу, но благодаря тебе знаю», — с некоторым сомнением в голосе ответил Рунтан. «Могу предположить, что это либо артефакт имперского ранга, либо еще более высокого. Но видеть ты его можешь только потому, что обладаешь энергетическим зрением». «Что ж, поздравляю, тебе в руки попала действительно крайне ценная вещь раз она оказалась способна ускользнуть от взгляда среднего небесного духа, который явно побывал в этой пещере. Но будь осторожен. Такой великий артефакт может навлечь на тебя немало бед, что, вероятно, и случилось с этим священным лордом. «А ты ведь слабее его!» Кай ничего не ответил. Отправив маску в кольцо... Парень повернулся к Феликсу. «Осталось чуть больше восьми часов до следующей отправки поискового сигнала. До того момента побудем здесь, а затем отправимся к остальным», — сказал мечник. «Без проблем», — пожал плечами эльф. Проглотив лазурный кристалл, он сел на пол, начал медитацию. Феликс уже давно хотел восстановиться после освобождения из аномалии. Спустя отведенное время оба парня одновременно активировали метки. «Еще двое наших тоже и объединились, и теперь движутся к пятому, который пока один», прокомментировал Феликс. «Только странно, почему одиночка стоит на месте?» «Возможно, тоже застрял, как и ты», предположил Кай, поднимаясь. «Значит, отправимся к нему и там встретим остальных». «Прям там?» Усомнился эльф, поскольку видел, что они находятся дальше всех. Другая пара раньше доберется до одиночки, и тогда уже трое членов команды выдвинутся к Каю и Феликсу. Таким образом, согласно логике, они никак не должны встретиться именно в этой точке. «Да, прям там!» Слегка улыбнулся Кай, который, благодаря шагу сквозь снега, обладал наибольшей скоростью передвижения среди участников в этих горах най высокий серебристый эльф стоял у края барьера который отделял десятерых аристократов королевства таэл от бушующей в юге все готово старший брат злотус произнес подошедший эльф септус проверил ловушки не оборачиваясь спросил заклинатель да старший брат отлично оскалился злотус но Тогда пошли к нашему пленнику. Хочу увидеть его лицо, когда он узнает, что ведет друзей в западню. Интересно, как скоро та человеческая мразь окажется здесь, и я наконец-то смогу порезать его на куски. Жду не дождусь.